Глава шестая. Такую счастливую и обнаружила меня вернувшаяся Сисилия. Привет, весело прочирикала соседка. Как съездила? Привет. И отпихнула от себя подушку, которую обнимала до этого момента, а вот стереть глупую улыбку с лица не смогла. Отлично. Теперь я официально леди Марианна Эстель Ревен, кровная сестра герцога Каламанского. Охо-хо, так окую птицу занесло в наше гнёздышко. Рассмеялась соседка. «Поздравляю! Теперь ни принц Эдрик, ни выскочка помена не смогут попрекать себя происхождением!» «Боюсь, это был всего лишь повод, и при желании они смогут найти что-то другое, чтобы не оставлять меня в покое!» «Ой, да ну их!» Отмахнулась Силия и плюхнулась ко мне на кровать. «Расскажи лучше о лорд-канцлере. Он и правда такой страшный, как все говорят. Почему он так часто общается с тобой?» «Страшный?» Я округлила глаза, но потом вспомнила свое первое впечатление о менталисте. Пожалуй, не так уж с соседкой не права. Тем, кто его не знает, лорд Вестон кажется мрачной, неприступной глыбой льда, от которой хочется держаться как можно дальше. Да вроде нормально, и он занимался делом моего брата. Попыталась я объяснить, избегая ненужных подробностей. Так что и сейчас он помогает нам скорее за Андре, чем ради меня. «А чего ты такая счастливая?» Прищурилась соседка, чувствуя, что в моих словах прозвучала не вся правда. Рада, что с братом удалось повидаться. Быстро нашлась я. Непривычно так резко остаться одной, даже без права выйти за ворота. Ну да, ты же никогда не собиралась стать магом. Это мы прекрасно знали, что нас здесь ждёт. Ну ничего, скоро обвыкнешься. Кстати, тебе магистры дали задание лекцию переписать и сделать по нему упражнения. Тебе же догонять нас надо. Силе передала мне блокнот с записями, я уселась за учебный стол. Мысли постоянно возвращались к лорду Вестону, поэтому мои занятия растянулись аж до самого вечера. Ужин пришлось пропустить, и девчонки принесли мне пару булочек, чтобы я могла попить с ними чаю. Они всей компанией завалились к нам в комнату и принялись выпытывать подробности о моей поездке. Я рассказывала про обряд, про ресторан, в котором мы обедали, и даже про то, как выглядит карета самого лорд-канцлера нашего королевства. Ох, и везучий ты, Марианка, закатила глаза Рамиро. С такими людьми общаешься. Это больше заслуга моего брата, потупила я глазки. Точно, вот бы познакомиться с ним, он бы как увидел меня, позабыл бы обо всём на свете, бросил свою невесту и позвал меня замуж. Мечтательно закатила глаза соседка. Тогда бы и я в таких же шикарных каретах раскатывала. Скажешь тоже, Рамирка, всткнула под руку в бока Элика. Влюбиться Так и как он не женится на ком попало, только по договорённостям. Вот и Мари теперь, скорее всего, придётся замуж по указке любви выходить. Ага. Представляешь, если её сосвот за принца Эдрика? Азартно поддержала Рамира. Воображаю его кислое лицо у алтаря. Мы дружно грохнули хохотом. И даже я не стала обижаться на явно бестактное заявление Элики. Мы проболтали до самого отбоя, весело подкалывая друг друга, обычный вечер, обычных девчонок. Кажется, моя жизнь, хоть и меняла направление, обещала не быть в тягости, а наша общая с лорд-канцлером Тайна согревала будни незримо, поддерживала и дарила силы. Утром, собираясь на завтрак в столовую, я несколько мгновений всерьёз рассматривала изумрудный комплект, подаренный лордом Вестоном. Не обязывает ли новый статус выглядеть подобающе? За одно и насынекотере матереть. Вместо этого хмыкнула и протянула руку к серебряному гребню с цветами из драгоценных камней. Думаю, этого будет достаточно. Захлопнула крышку малахитовой шкатулки и задвинула ту на полку шкафа. За сохранность вещей не переживала. Его светлость наложил какие-то чары. В результате чего теперь только я и могла открыть эту шкатулку, даже у него самого доступа к её содержимому не было. На завтрак отправились вчетвером: я и три моих соседки. Мы весело болтали, наслаждаясь тёплым осенним утром, пока не встретились с принцем Медриком и его компанией возле крыльца столовой. Они заградили нам дорогу, будто только и ждали нашего появления. Так-так-так, наша деревенщина оказалась не совсем деревенщиной. Протянул принца, выказывая удивительную осведомленность. «Нашлась потерянная сестра герцога Ломанского!» Он, не стесняясь, оглядывал меня с ног до головы, и скромность, пошитого мастером Лимана платья, уже не могла ввести его в заблуждение. «И как сильно герцог обрадовался такой родственнице!» «Так сильно, что поспешил запереть в университете!» Хмыкал один из дружков, очевидно забыв, что мы тут с ним в равных условиях. Неподалеку кто-то довольно фыркнул, и я заметила довольную моей публичной поркой помену. Ее густо подведенные краской глаза счастливо блестели, будто только что девица получила долгожданный подарок на новогоднее. Ее я не удостоила даже взглядом. Пускай захлебывается в своей ненависти, только вот без моего участия. «Не в монастырь, слава, то хорошо», — вернула единственная девица в компании принца, одетая, несмотря на утро, в платье винного бортового цвета. Отвечать на злые слова я не собиралась, выбрав тактику игнорирования. Рано или поздно упражняться в злословии им наскучит, и в конце концов Эдрик вместе с подпевалами переключится на другую, более отзывчивую жертву. Но тут произошло кое-что неожиданное. До сих пор так и не научился манерам Эдрик. Рядом с нами остановился молодой мужчина. Он подкупал спокойным и уверенным светом серых глаз, модным, но не вычурным костюмом и настолько безупречной осанкой, что как-то само собой становилось понятно, перед нами точно не крестьянский сын. «Эрен, защитник серых и убогих!» — смерил подошедшего презрительным взглядом принц. «Захотел поиграть в благодетеля!» — А ты, я смотрю, как всегда выбираешь противника по силам. Четыре девушки против твоего яда и твоей команды поддержки. Впрочем, чему я удивляюсь, ты ведь всегда был обиженным и капризным младшим принцем, и всегда годился только на то, чтобы привлекать к себе внимание одними лишь пакостями. — Это мне, говорит, тот, кого с детства отдали в заложники, — поднял бровь Федрик. — То, что ты числешь себя почетным гостем из соседнего государства, не отменяет истинного положения вещей. И опять ты говоришь не то и не там. Будьте любезны, посторониться. Из-за вас мы можем опоздать на завтрак. Не советую переходить мне дорогу, процедил принц, но всё-таки, забрав группу поддержки, убрался в освяси, развязно вышагивая по дорожке и засунув руки в карманы брюк. Благодарю, кивнула я. Рад помочь. Ответная улыбка едва коснулась тонких губ незнакомца. Надеюсь, теперь они от вас отвяжутся. Да та Шмари с самого первого дня принцу Эдрику покоя не даёт. Затрещала Рамиро восторженно глядя на нашего защитника. И что бы мы без вас сделали? Какетливо принялась она хлопать ресницами. Прошу. Никак не отреагировал на слова соседки наш спаситель. Вместо этого он придержал для нас дверь в столовой. Мы юркнули внутрь, я ещё раз кивнула ему напоследок и потянула взбудораженных девчонок за стол. Марин, ты что, совсем глупышка? Зашипела на меня Рамира, как только мы плюхнули наши сумки на стулья, как будто она была моей матушкой, а я её не смышлённым детёнышем. "Ты да почему не стала общаться с принцем Ирвином?" "С принцем Ирвином?" глупо переспросила я, вроде, "Принца же Эдрик зовут, и общаться с ним я даже ни на смертном одре не желала". "Принц из соседней Фливалии", со смешком подсказала Элика. "Он тоже у нас учится, мы же тебе рассказывали". Так я же поблагодарила его, чего ещё? Совсем не понимала я девчонок. Ну вот и преста дыра, Мария. Закатила глаза Рамира. Тебе бы выгодную партию искать надо. Ты сестра самого герцога, а не то выдадут за какого-нибудь противного старика такого, как, например, лорд канцлер. Будешь знать. Я закашлялась. Это же надо обозвать лорда Вестана противным стариком. Да она просто целоваться с ним не пробовала, хотя лучше и не надо. Девочки, смеясь, проговорила Силия. Дайте Марии освоиться, а потом уже смущайте. Вон, она как покраснела от неуловкости. Ты, конечно, осваивайся, но не зевай, а то глаза моргнуть не успеешь, как увидут жениха, погрозила пальцем добродушная Ромира. У нас, узнаешь, сколько охотниц, только вот принц Эрвин ни с кем особо не общается, а к тебе на выручку пришёл. Зацепило ты его чем-то. Ладно, идёмте, пока каша не остыла, поспешила я отвлечь девчонок, а то ведь и правда со сватуют, как я потом в глаза его светлости смотреть буду. На лекции по основам энергии уже было интереснее, потому как я ведела, чувствовала и понимала, о чём магистр ведёт речь. Вся эта теория перестала для меня быть сказкой на ночь. Энергия неотделима от материи. Выводила я ручкой, подаренной его светлостью, каждому силовому полю присущая энергия в любой материи, в том числе в силовом поле, заключённая энергия. Не существует энергии вне материи. Силовое поле особый вид материи, его нельзя потрогать. Преподаватель создала вокруг своей ладони поле, и я с удовольствием разглядывала идущую едва заметную рябь у дымку, а другой ладонью она стала водить сквозь поле, как бы наяву доказывая свои слова. И я поняла, как на самом деле счастливо, что имею возможность видеть то, что даже определить на ощупь невозможно. Весь мир мне открывался совершенно с другой, новой и неизведанной стороны. После лекции шла лабораторная, и мы замеряли энергию силового поля специальными приборами. В конце занятия магистр сказала, что мне необходимо отработать три пропущенных занятия. И если лекции можно было просто переписать и предъявить преподавателю конспект, то с практическими и лабораторными работами необходимо было расквитаться в аудитории. Первые мне атаки быть простили, но только потому, что на ней студенту со вводили порядок в лаборатории. Я записалась на отработку в свободные часы магистра, и мы с девочками отправились на обед. После большого перерыва у нас была физкультура, и я с удивлением оказалась в раздевалке. Все девушки, болтаясь, смеясь, переодевались в специальные костюмы, состоящие из рубашки и широких брюк, а я с непривычки так и держала выданную при поступлении одежду в руках, не спеша расстегивать пуговки на своем платье. «Мария, ты чего застыла? Опоздаешь!» — затормошила меня Силия. Задумалась. Повинилась я. «Зачем нам вообще физкультура? Чтоб мозги и от знаний не спеклись!» — рассмеялась Элика. Это весело, тебе понравится, успокаивающе улыбнулась Селия. Особенно, если смотреть на половину, где занимаются парни. Подмигнула Рамира, и девчонки дружно сохотали, одна из-за не понимала сути веселья. Переодевшись, мы вышли на огромное поле, по центру у него стоял магистр. На вид лет 60, одет в свободные тёмно-синие штаны и белую рубашку. На его шее висел свисток, а на столе рядом небрежно валялась чёрная мантия. Студенты сы подходили к преподавателю, отмечались в специальном журнале. Фамилия, гаркнул он, как только мы вчетвером приблизились. Девчонки назвали свои, а я замялась, забыла собственное имя. Строго посмотрел на меня магистр, явно недовольный возникшей задержкой. Эстер, отчеканила я, а потом жалоско пропищала, то есть Ревен. Магистр смерил ещё одним недовольным взглядом, а потом что-то накорябал у себя в журнале. "Эй, Эстер Ревен, берите инвентарь, чтобы никакой халтуры, а то заставлю отрабатывать, побежите у меня кросс на 30 кругов вокруг поля". Никакой халтуры, магистр Смур, серьёзно заверила Силя, потащила меня к огромным мешкам, что лежали на краю поля. Магистр уже потерял к нам интерес, так как к нему подлетела очередная стайка девчонок. А что мы делать-то будем? Растерянно крутяк головой, я следовал за подругой. Мы играть в бадминтон, весело ответила Силя. А остальные что выберут? Девочки ещё обычно мячики в лунки с помощью клюшки загоняют, но по мне это скучно, а вот у мальчиков всё гораздо интереснее. Глаза соседки горели очным блеском, пока она передавала мне в руки ракетку. Они бросают мечи через сетку, пинают его в ворота. Что-то практикуется в стрельбе из лука, а кто-то даже занимается рукопашной. Поэтому магистры Смур обычно всё время на их половине. А на нашей все заняты тем, что пускают целионь на парней. Ну и делают вид, что занимаются, конечно, за хихи кол осилия. Мимо нас прошёл принц Ирвин, одетый так же, как и магистры, в простые штаны и рубашку. В руках у фливалийского наследника был лук, но явно не вытащенный из общего мешка. Деревянные расписные плечи походили на произведение искусства, как и кованая рукоятка, украшенная разноцветными камнями. Нет, в мешках с инвентарём такой лук определённо никогда не лежал. Ирвин дружелюбно кивнул нам, когда проходил мимо, но серьёзное выражение сероглаз не чуть не смягчилось. Он поздоровался с тобой. Радостно пихнула меня в бок Селия. Та Только оставалось усмешки согласиться мне, которая не рассмотрела в вежливом жесте принца ничего дополнительного в отличие от впечатлительной соседки. Что ж, как и обещала подруга, на мужской половине было действительно интереснее. Парни азартно играли в мяч, валили друг друга на лопатки в рукопашной, а одобрительно хлопали товарищи по плечам в случае попадания стрелой в центр мишени. Девчонки же вяло перекидывали друг другу валан, сосредоточив основное внимание на соседней половине огромного поля. Магистр Смур время от времени покрикивал на нас и тогда мы активнее делали вид, что увлечены спортом. Люблю физкультуру, восторженно выдыхала в раздевалке после занятия Рамира. Сплошная его сладость для глаз. Хихикая, поддержала её Элика. "Я думала, мы сюда на пользу здоровью ходим, подделы я". Ага, душевному. Рассмеялась Силия, и мы вместе с ней. После физкультуры меня ждали индивидуальные занятия с магистром Дерусом. Я попрощалась с девчонками и побежала на шестой этаж башни целителей в ожидании чего-то прежде неведомого. Постучалась в аудиторию, в которой проходила моя инициация, и вошла внутрь. Помимо наставника, с удивлением обнаружила внутри принца Ирвина и неприятную подружку Эдрика, то, что была сегодня в бордовом платье. Э, Марианна, здравствуй, проходи, присаживайся. Радостно поприветствовал магистра. Знакомыся это Ирвина и Амелия, такие же маги жизни, как и ты. Добрый день, рассеянно кивнула я, вряд что мне очень приятно не стало, и если принца Фливали и видеть я была рада, то вот девица в излишне ярком выделяющемся платье и с неизменным выражением презгливости на лице отнюдь нет. Но как она может быть обладательницей столь прекрасной магии, магии жизни? Я осела на свободный стул, А Амелия, улучив момент, когда наставник отвлекся, на какие-то свои записи змеей прошипела. «Не думай, что, сменив фамилию, стала с нами на одну ступень. Чтобы быть леди, мало родиться от герцога, нужно с рождения жить как леди!» Она окинула меня победным взглядом. «А с чего ты вообще взяла, что я хочу быть на одном уровне с тобой?» «Вернула я любезность с холодной улыбкой. Наоборот, стремлюсь быть как можно дальше». Ирвин до этого сидящий равнодушным, неожиданно хмыкнул, а леди в кричаще ярком платье задохнулась. Плебейка. Познакомились. Улыбнулся магистр Дерус. Вот и отлично. Теперь начнём занятие.